вторая трагедия восемнадцатилетней летней давности двадцать первого октября две тысячи второго года шестнадцать ноль ноль кабинет для совещания угрозыска хайнхау сидел с мрачным лицом тяжело опираясь руками о стол перед ним высилась груда толстых папок с материалами Два часа назад он подписал приказ о снятии грифа секретности из документов, пролежавших в архиве 18 лет. Ознакомившись с этим старым делом, он понял, насколько опасный и коварный противник ему противостоит. К счастью, Хань Хао был не один. Его окружали члены специальной следственной группы, заново созданной спустя 18 лет. Лоффей сидел напротив начальника угрозыска и не сводил глаз с груды папок на столе. Судя по его отсутствующему взгляду, мыслями он витал где-то далеко. В его груди смешались горе, отчаяние, негодование и даже страх. Лоффей знал, что мысли о том трагическом событии будут преследовать его всю жизнь. Единственное, что в конечном счете могло принести ему облегчение — найти этого страшного и ненавистного ему человека и покончить со всем этим раз и навсегда. Инцзянь сидел подле Ханьхао и сверлил Офея любопытным взглядом, словно пытаясь проникнуть в его мысли. Сидящий перед ним человек, так внезапно появившийся в их городе, казалось, был окутан некой тайной. И эта аура таинственности притягивала любознательного Интяня как магнит. Ты же за человек этот Ло Фэй? Что произошло с ним восемнадцать лет назад? И почему он так внезапно вернулся сюда? Эти вопросы не давали Индзяню покоя. Ему страстно хотелось залезть в голову Ло Фэя и подслушать, о чем тот думает, чтобы докопаться до сути. Отчуждённый вид другого молодого человека, присутствующего на совещании, резко контрастировал с видом изнывающего от любопытства интяня. Парню можно было дать лет двадцать, он выглядел моложе помощника-начальника. Болезненно худощавый, в очках, он сидел подперев голову левой рукой. Полицейская форма с её строгостью и солидностью смотрелась на нём абсолютно неуместно и даже нелепо. С выражением вселенской скуки на лице парень свободной рукой крутил ручку, как будто его нисколько не интересовало происходящее вокруг. Лишь изредка он поднимал голову и окидывал всех быстрым взглядом. В этот момент выражение его лица разительно менялось, оживляясь. Рядом с этим странным парнем сидел смуглый мужчина тридцати с лишним лет. Крепкая мускулистая фигура, идеально ровная спина — Властный и суровый вид выдавали в нём опытного, сильного оперативника. Он взглянул на часы на запястье и твёрдо произнёс. «Начальник Хань, уже время. Давайте начинать». Хань Хао побарабанил пальцами по стопке лежавших перед ним папок и после небольшой паузы ответил. «Хм, не хватает ещё одного человека. Подождём ещё три минуты». И правда... Между Ло Феем и парнем, играющим ручкой, оставалось еще одно свободное место. Кем же был этот последний член следственной группы? И почему он опаздывал? «В делах подобной важности требуется соблюдать строгую дисциплину», — с легким недовольством заметил рослый здоровяк, обращаясь к Ханьхау. Продолжая говорить, он постепенно повышал голос. «Если в самой команде нет слаженности, то как мы сможем бороться с противником?» «Ждем три минуты», — отрезал Ханьхао. Он сказал это негромко, но тон его был властным и категоричным. Оперативник отвел взгляд и умолк. Тотчас из коридора раздалось. «Вам не нужно ждать? Я уже давно здесь?» Вслед за этим в дверях кабинета показалась фигура, сразу приковав к себе взгляды всех присутствующих. Даже Ло Фэй встрепенулся, очнувшись от размышлений, и поднял голову. На его лице мелькнуло удивление. Ло Фэй не предполагал, что в кабинете для совещания отдела уголовного розыска в этом месте концентрации мужской энергии вдруг появится хрупкая женщина. Она обладала красотой, характерной для юга Китая, изящные черты лица, большие глаза, аккуратный ротик и носик мягкая волна волос из сине черного цвета спадала на плечи подчеркивая белизну гладкой кожи лицо с безукоризненными чертами было из тех по которым трудно судить о возрасте но оно излучало мудрость и великодушие появляющееся только в купе с богатым жизненным опытом даже на лице Ханьхао, который собственно и созвал это совещание отразилось неподдельное удивление растерянным голосом он произнес «Вы профессор Му?» «Да», — ответила женщина, утвердительно кивнув. На ее губах заиграла еле заметная улыбка. «Му Цзянь Юнь, преподаватель криминальной психологии полицейской академии провинции Сычуань». Представившись, она заняла свободное место рядом с Ло Феем. Хань Хао улыбнулся с видимым облегчением. «Му Цзянь Юнь». Когда начальник департамента общественной безопасности провинции Сычуань порекомендовал ему специалиста по криминальной психологии, то он и подумать не мог, что это окажется красивая женщина. «Если вы давно уже здесь, то почему стояли снаружи?» — прямолинейно спросил рослый здоровяк, ничуть не скрывая своих раздражений и озадаченности. «Я наблюдала за вами оттуда». Мудзянь Юнь показала рукой на высокое окошко в комнате для совещаний, выходящее в коридор. Столкнувшись с такой ситуацией, как опоздание коллеги, все реагируют по-разному. Анализируя вашу реакцию, я могу составить первое представление о тех, с кем имею дело. Крепко сбитый мужчина свел бровик к переносице, возмущенно раздувая ноздри. Он был крайне раздосадован осознанием, что за ним только что наблюдали, как за зверем в клетке. Но окружающая обстановка не допускала возможности выместить свое недовольство на новой коллеге. По правую руку от Му Цзянь Юнь оказался тот молодой парень в очках. С того самого момента, как женщина вошла в кабинет, его взгляд неотступно следовал за ней. Теперь он решил вступить в разговор, спросив. «Тогда позвольте спросить, уважаемая коллега, удалось ли вам разобраться, что мы из себя представляем?» Он сказал это игривым тоном, с озорной улыбкой на губах. Мудзянь-Юнь парня быстрым взглядом. «Среди всех присутствующих вы проявили меньше всех энтузиазма к текущему делу. Это вполне закономерно. Если кто-то годами проводит всё время за компьютером, погружённый в виртуальный мир сухих цифр и безликих программ, то неизбежно в какой-то момент у него наступает пресыщение. Депрессивное состояние, вызванное хроническим одиночеством, способно даже привести к патологическим отклонениям в психике человека. Например, встретив незнакомую женщину, вы можете испытать обострённое чувство новизны. Я очень надеюсь, что это чувство расшевелит вас и поможет настроиться на рабочий лад. Еще один момент, который мне хотелось бы сразу прояснить. Не надейтесь, что сможете как-либо заинтересовать меня. Даже несмотря на то, что в узких полицейских кругах вы считаетесь признанным компьютерным гением, господин Дзен Жихуа. На лице молодого человека проступило выражение крайнего замешательства. Он смущенно почесал затылок, после чего в прежней развязной манере отшутился. «Считаю за честь, что такая красавица слышала обо мне». Мудзянь Юнь на это лишь улыбнулась, после чего, потеряв интерес к парню, переключилась на широкоплечего здоровяка, сидящего напротив неё. От её пронзительного взгляда, в котором, тем не менее, не было враждебности, мужчине сделалось не по себе. Он весь напрягся и поспешил отвести взгляд, опустив голову. «А вы, должно быть, командир спецподразделения Сюн Юань?» Мудзян Юнь помедлила мгновение, но, не дождавшись какой-либо реакции от собеседника, продолжила. «Вы хороший исполнитель, всегда чётко следуете приказам. Также вы создаёте впечатление человека, с которым легко работать в команде, на которого в любой ситуации можно положиться». Сюн Юань поднял голову, приободрённый. Было очевидно, что такая краткая оценка коллеги его полностью устроила. «Что до вас, начальник Хань?» Му Цзянь Юнь ненадолго замолчала, задумчиво глядя на Хань Хао и тщательно обдумывая формулировку. «В вас есть твердость и решительность, которыми должен обладать любой руководитель. Если вы что-то для себя решили, то мнение других уже не принимаете в расчет. В этом есть свои плюсы и минусы. Однако ваш помощник, наоборот, преисполнен любознательности и желания докопаться до сути проблемы. «С его помощью вы сможете воспринять точку зрения, отличную от вашей, взглянуть на ситуацию под другим углом. В каком-то смысле из вас может получиться отличный тандем». Хань Хао никак это не прокомментировал, отделавшись нейтральным а, -а, -а» словно не придав особого значения такой своей оценке со стороны. Не сводя напряжённого взгляда слов Эя, он заметил. «Профессор Му!» Похоже, вы забыли об одном человеке. «Вы намекаете на офицера Ло». Мудзянь Юнь еле заметно улыбнулась. «Похоже, что его что-то сильно тревожит. К тому же причина его беспокойства непосредственным образом связана с документами, лежащими перед вами. В его глазах я вижу отчаянное горе, смешанное с гневом. А еще... Прошу прощения за прямоту. Неконтролируемый страх». Когда Му Цзянь Юнь заговорила, Ло Фэй сразу попал под прицел изучающих взглядов всех присутствующих. Но сказанное ею поразило его даже больше, чем остальных. Психологический анализ его коллег, который она только что продемонстрировала, был безусловно впечатляющим, но все же основывался на оценке их слов и поступков. Ничего принципиально нового, что не мог бы заметить любой наблюдательный человек, Му Цзянь Юнь не сказала. Однако то, что она смогла с такой точностью считать эмоции лишь по взгляду человека, совсем другое дело. Таким талантом обладает не каждый. Впрочем, Ло Фэй быстро оправился от удивления. Его взгляд, обращенный на Му Цзянь Юнь, стал цепким и пронизывающим. Но сама Му Цзянь Юнь просто отвела взгляд, не вступая с Ло Фэем в зрительный контакт. — Так, давайте переходить к делу. Недовольно проворчал Сюн Юань, положив конец молчаливой битве взглядов между этими двумя. Хань Хао согласно кивнул, приняв строгий и торжественный вид. Итак, приступим к официальной части совещания. Коллеги, все вы прибыли сюда, получив приказ от руководства, поэтому не будем тратить время на любезности. «Объявляю о повторном создании специальной следственной группы номер 418, в состав которой включены все присутствующие. Я назначен руководителем группы. Вопросы?» Дзен-Жихуа, почесав кончиком карандаша свой висок через спутанные волосы, с ноткой удивления спросил. «Специальная следственная группа номер 418?» Я полагал, что это будет специальная следственная группа номер двадцать один. Сюн Юань и Муд Цзянь Юнь, нахмурившись, также повернулись к Хань Хао с немым вопросом на лицах. Полагаю, все слышали новость об убийстве офицера Джен Хао Миня. Это тоже одна из причин, по которой вас в срочном порядке откомандировали в отдел уголовного розыска. «Но, возможно, вы не знаете, что подобное жестокое нападение на полицейского в нашем городе происходит не впервые», — глухо произнес Ханьхао и бросил короткий взгляд на Инцзяня. Тот понял намек и включил проектор, стоявший на столе. Тут же на белой стене напротив появился первый снимок. Это была старая цветная фотография, краски на которой уже частично поблекли. Но от жуткой кровавой картины, запечатленной на снимке, до сих пор бросало в дрожь. В лужах крови, залившей все пространство вокруг, труп мужчины. Поскольку убитый лежал ничком, его лица не было видно. Это дело об убийстве, которое произошло 18 апреля 1984 года, начал комментировать изображение Ханьхао. Убитый Сюэ Далинь, мужчина, 41 год, занимал пост заместителя начальника управления общественной безопасности Чэнду. За исключением Ло Фэя, все присутствующие были шокированы, узнав, какое положение занимал этот человек. Был убит член руководства управления общественной безопасности. Сколько бы времени ни прошло с тех пор, информация о преступлении подобного рода неизменно вызывала сильную реакцию. То, что вы видите, — это место преступления. Потерпевший был убит в гостиной собственного дома. На теле были обнаружены множественные ранения, нанесенные острым колющим предметом, смертельный удар в область шеи. Была повреждена аорта. Смерть наступила от потери крови. В день убийства потерпевший был дома один. Его жена уехала в командировку, а единственная дочь находилась в общежитии вуза. На месте преступления не было обнаружено отпечатков пальцев и следов обуви убийцы. Единственная улика, сохранившаяся на сегодняшний день, — вот эта записка. Индянь быстро промотал несколько снимков с места преступления, После чего на экране проектора появилась фотография записки, про которую говорил Ханьхао. Взглядом присутствующих предстал листок бумаги с несколькими рядами аккуратных иероглифов. Извещение о вынесении смертного приговора. Осужденный Сюэ Далинь. Преступление: злоупотребление служебным положением, взяточничество, связи с мафией. «Дата казни. 18 апреля. Исполнитель — Эуменидас». Записка была написана ручкой, красивым почерком в стиле, копирующим стандартный шрифт для написания иероглифов, так что сразу и не отличишь от напечатанного текста. «Это оставил преступник?» — озвучила пришедшую в голову догадку Му Цзянь Юнь, опередив своих коллег не ответил ей напрямую, продолжив излагать информацию по делу. Полиция обнаружила эту записку на столе потерпевшего. На основании других улик удалось выяснить, что она попала в дом потерпевшего в конверте без подписи, доставленном за два дня до преступления. «Специальная следственная группа номер 418. Вот значит как». Однако почему я никогда не слышал о таком громком деле?» Говоря, Цзэн-Жихуа обернулся посмотреть на коллег, сидящих рядом. За исключением Ло Фэя, который с горькой усмешкой покачал головой, на лицах всех остальных было написано недоумение. «Я тоже узнал о нем совсем недавно», — пояснил Ханьхао. Информация о деле была засекречена, особенно в системе управления общественной безопасностью, чтобы не допустить паники. Расследование этого дела специальная следственная группа вела в обстановке строжайшей секретности. Офицер Джен Хао Мин был одним из ее членов. Несколько человек в кабинете не смогли сдержать возгласы удивления, осознав связь между этими двумя убийствами полицейских совершёнными с перерывом в восемнадцать лет. Цзэн-Жихуа, напротив, издал ироничный смешок и с лёгкой насмешкой сказал. «Если судить по тому, что мы имеем сейчас, это дело так и не было раскрыто. Ха, в секретных расследованиях, судя по результатам, есть свои недостатки. На самом деле, к чему устраивать такой шум и напрягаться?» пусть даже и был убит начальник управления общественной безопасности. Сюн Юань, нахмурившись, бросил косой взгляд на Цэн Жихуа, явно раздраженный его поведением. Но тот продолжал сидеть по-прежнему невозмутимо, сохраняя маску полного безразличия на лице. Хань Хао тоже пристально посмотрел на парня. И хотя он не отреагировал на его реплику, в его взгляде угадывалось скрытое напряжение. Он сделал глубокий вдох и ровным тоном продолжил. «Дело не только в том, что был убит начальник управления общественной безопасности. Были и другие жертвы. Индзен, промотай дальше». Изображение на стене сменилось другим. Огромное пустое помещение в каком-то заброшенном здании, обезображенное следами страшного пожара. Все было разбросано в полнейшем беспорядке и покрыто копотью. Ло Фе, до сих пор хранившего молчание, словно ударило током. Он вздрогнул всем телом и плотно сжал губы, пытаясь сдержать бушующие внутри эмоции. «И что это за место?» Это снова был Дзен-Джихуа не умевший держать язык за зубами. «Начальник Хань, где те пострадавшие, о которых вы говорили?» «Погибшие здесь, здесь...» Ханьхау лазерной указкой очертил несколько мест на изображении. Его голос помрачнел, наполнился пугающими нотками. «И здесь, повсюду...» Ло Фейд так сильно сжал кулаки, что на тыльной стороне рук проступили вены. Все остальные круглыми от шока глазами всматривались в снимок, но было сложно разглядеть что-то конкретное на этой расплывчатой темной тёмной фотографии. Ханьхао, глянув на Индзяня, распорядился. укрупни нижний фрагмент изображения». Индзянь кивнул. По щелчку мышки перед глазами присутствующих появилось увеличенное изображение той части снимка, про которую говорил Ханьхао. В кабинете мгновенно воцарилось молчание. Даже у Цзэн-Жихуа перехватило дыхание, когда он, наконец, разглядел потерпевшего, точнее, разорванное на куски тело. Возможно, это уже нельзя было назвать трупом. Более точным было бы сказать «куски плоти». Только по внешним очертаниям можно было различить, что из этого являлось туловищем и конечностями человека, а что поврежденной до неузнаваемости головой. Смотреть на это изувеченное тело было просто невыносимо. От одного вида ужас пробирал до самых костей. А что, если эти человеческие останки принадлежали бы самому близкому вам человеку, например, лучшему другу или любимому, ближе которого нет? Что бы вы тогда чувствовали? Как смогли бы соединить между собой два образа — его, совсем недавно живого и счастливого, и этот безжизненный, обугленный труп? Именно эти переживания в данный момент терзали Ло Фея. Но он вовсе не избегал смотреть на эту ужасную фотографию. Наоборот, его взгляд был прикован к снимку. Горе, ледяным комом сдавливающий грудь Лофея постепенно сменялась пылающим гневом. Гневом, адским пламенем, пожирающим его изнутри. В это время за ним тайком наблюдала пара зорких глаз, словно желая найти в этом исполненном гнева взгляде ключ к разгадке тайны. Наконец, давящая гробовая тишина в кабинете была прервана голосом Ханьхао. — То, что вы сейчас увидели, — Место преступления, совершенного также в четвертом году. В то время данное здание в пригороде было заброшенным складом химического завода. 18 апреля, в тот же день, когда был убит Сюэда Далинь, на складе прогремел взрыв. Вспыхнувший огонь перекинулся на хранящиеся там химикаты. Сильный пожар охватил все здание. В результате взрыва два человека скончались, Один получил серьёзные травмы. По ходу расследования выяснилось, что оба погибших были курсантами полицейской академии провинции Сычуань. Индзянь поколдовал над проектором, и на стене появилась поясная фотография молодого парня. Он был весьма привлекательной наружности, жизнерадостный и бойкий. В уголках его губ таилась самоуверенная улыбка. На нём была форма полицейской академии старого образца. «Это один из погибших, Юань Джибан, курсант полицейской академии провинции Сычуань по специальности криминалистика, поступивший туда в 81 первом году». Говоря это, Хань Хао не сводил изучающего взгляда с лица Ло Фея. Остальные уже имели некое представление о биографии последнего, так что тоже один за другим переключили на него свое внимание». Ло Фэй глубоко вздохнул и хрипло произнес. «Он был моим соседом по комнате и лучшим другом». «Да, имеющиеся материалы это подтверждают». Ханьхао подал знак Инцяню, чтобы тот снова сменил кадр. На следующей фотографии также был курсант в форме полицейской академии, только на этот раз очаровательная девушка. Её длинные волосы были собраны в высокий узел на затылке. В глазах горел задорный огонёк, и хотя снимок был старым, невозможно было не заметить проницательность в её взгляде. У Ло Фея дёрнулся кадык, как будто что-то застряло в горле. Он смотрел, не отрываясь, на фотографию девушки, словно пребывая в трансе. «Это другой погибший!» Мэн Юнь — курсант полицейской академии провинции Сычуань по специальности криминальная психология, поступившая туда в 81 первом году. По имеющимся данным, при жизни Мэн Юнь и офицер Ло Фэй состояли в близких отношениях. Ханьхаус сделал паузу, после чего добавил «Или, если говорить прямо, погибшая была девушкой Ло Фэя». Эти слова явно затронули больную точку в сердце Ло Фея. Не выдержав, он закрыл глаза, словно пытаясь таким образом укрыться от нестерпимой боли, разрывающей его изнутри. Все, кто был в кабинете, сразу встрепенулись. Никто и предположить не мог, что это давнее, покрытое пылью времени трагическое событие, настолько близко коснулась приехавшего издалека полицейского, сидящего сейчас рядом с ними. Сюн Юаню кратко и тяжело вздохнул. Цзэн Жихуа с жадным любопытством уставился на Ло фэ. Было непонятно, какие мысли роились в голове у парня в этот момент. Му Цзянь Юнь, покосившись на Ло Фэе, затем устремила долгий взгляд на фотографию. Казалось, она всерьез заинтересовалась этой давно погибшей девушкой. «Ну ладно, а тогда каким образом произошел тот взрыв?» — не сдержался Цзэн-Жихуа, повернувшись к Ханьхау. «У меня здесь есть данные, но они по большей части основаны на показаниях офицера Ло. Пусть он сам все расскажет. В любом случае, услышать информацию непосредственно от него будет намного полезнее, чем довольствоваться моим пересказом фактов. Как вы считаете?» Ханьхао на словах спрашивал мнения остальных, но намёк был абсолютно очевиден. Он в упор смотрел на Ло Фе и свою фразу произнёс властным, нетерпящим отказа тоном. Ло Фе скрыл лицо за переплетёнными ладонями и начал массировать виски большими пальцами. Он делал это медленно, но в полную силу. Спустя минуту, когда офицер отвёл ладони от лица, Его прежде тусклый, скорбный взгляд оживился, в глаза вернулся блеск. Сейчас Ло Фей снова стал полицейским, одним из членов специальной следственной группы, а не просто обычным человеком, пережившим личную трагедию 18 лет назад. После этого он начал свой рассказ. Хотя с той поры прошло немало времени, но воспоминания о тех событиях остались такими же яркими и чёткими, словно их навсегда высекли в его памяти. В 84 четвертом году я был на третьем курсе полицейской академии провинции Сычуань, обучаясь по специальности криминалистика. Эта трагедия произошла накануне выпускного. Наш курс к тому времени уже проходил практику в различных учреждениях. Но в воскресенье 18 апреля, в тот самый день, Все вернулись в академию и занимались кто чем. В тот день после обеда у меня была сверхурочная смена, внешний выезд. Юань Джибан куда-то в одиночку отправился из общежития. По его словам, он собирался встретиться с каким-то другом по переписке. Я же пригласил Мэн Юнь сходить вечером поужинать и оставил ей ключи от общежития, где она, придя заранее, должна ждать меня. Примерно в полчетвертого я вернулся в общежитие после окончания смены и обнаружил, что дверь в комнату не заперта, а Мэн Юнь нигде нет. На двери, на видном месте, висела записка, которую она оставила мне. «Это записка!» — Ханьхау вынул пластиковый пакет для вещественных доказательств, демонстрируя хранящийся в нем листок бумаги. Получив утвердительный кивок от Ло Фея, он громко зачитал. «Срочно свяжись со мной по рации!» В то время и стационарные телефоны еще не были распространены. «Что уж говорить про пейджеры и мобильные телефоны», — начал объяснять Ло Фэй. Однако я изучал радиоэлектронику и своими руками сделал базовый передатчик и две портативные рации. Мы часто разговаривали по ней с Мэн Юнь. Сигнал действовал на расстоянии порядка десяти километров. Но в тот день я не взял рацию с собой на работу. Поэтому, как только увидел сообщение от Мэн Юнь, сразу подумал, что произошла какая-то чрезвычайная ситуация, и она была вынуждена срочно уйти. Вместе с тем, Мэн Юнь надеялась как можно скорее со мной связаться. Тогда я сразу включил передатчик и сделал вызов на определенной частоте, но ответа не было. — Почему не было ответа? — тут же спросил Хань Хао. Лоффэй удрученно помотал головой. Это всего лишь простейшая рация. Нередко случалось, что сигнал был неустойчивым или пропадал, или мешали помехи, или нужная частота была занята. У меня не было другого выхода, кроме как оставаться в комнате и ждать. И пока ждал, я обнаружил скрытое анонимное письмо на столе. Ханьхау вынул другой пластиковый пакет с письмом. Ло Фэй кивнул. «Да, это оно». Поскольку это письмо было крайне важным вещественным доказательством, была сделана его электронная копия. Индзянь тотчас поставил на проекторе этот снимок, чтобы все могли увидеть. Содержание письма вызывало стойкое ощущение дежавю. Снова несколько рядов иероглифов в стиле, копирующем стандартный печатный шрифт. Извещение о вынесении смертного приговора. Осужденный Юань Джибан. Преступление. Распутное поведение. Бросил девушку после того, как она от него забеременела. В результате та покончила жизнь самоубийством. Дата казни. 18 апреля. Исполнитель Эуменидес. Ещё одно извещение о вынесении смертного приговора. Это дало толчок к размышлениям каждому из присутствующих. Логические связи между несколькими убийствами понемногу стали вырисовываться. «Какова была ваша первая реакция на это письмо? Далин был убит утром того же дня. Вы уже знали об этом?» Задал несколько вопросов подряд Ханьхао. Тогда я еще ничего не знал об убийстве, которое произошло тем утром. Ло Фэй некоторое время колебался, прежде чем продолжить. Впрочем, как только я проглядел письмо, мною сразу овладело дурное предчувствие. Этот странный текст и внезапное исчезновение Мэн Юнь не предвещали ничего хорошего. Хань Хао бегло сверился с материалами дела, лежащими перед ним. «Но вы ничего не предприняли, а продолжили ждать в своей комнате вплоть до того момента, пока не удалось установить связь с Мэн Юнь, то есть целых полчаса». Ло Фэй молча утвердительно кивнул. «Почему вы не вызвали полицию? И это при том, что сразу почувствовали неладное?» «Я вовсе не думал, что из-за такого дела стоит вызывать полицию», — прямо ответил Ло Фэй. Действительно, если тогда он еще не знал о произошедшем утром убийстве, то у него не было серьезных оснований для беспокойства. Стоило ли поднимать шум и ставить на уши полицию по такому смешному поводу, как анонимное письмо? Это было похоже на чью-то злую шутку. «Ладно», — Ханьхао, по-видимому, принял объяснение Ло Фея. «Расскажите о том, что произошло далее». Все это время я держал передатчик и рацию включенными, ожидая вестей. Прошло примерно полчаса, когда пришел ответный сигнал. Я услышал голос Мэн Юнь. «И что она сказала?» Ло Фэй закрыл глаза и нахмурился, пытаясь мысленно возвратиться в тот момент, после чего ответил. «Она сказала, что находится рядом с Юань Джибаном. Ее голос был крайне взволнованным, поскольку она обнаружила Юань Джибана на каком-то заброшенном складе с цепью. К тому же к его телу была прикреплена бомба с часовым механизмом, которая вот-вот должна была взорваться. «Каким образом они оказались вместе?» — вставила свой вопрос Му Цзянь Юнь. «Должно быть, когда Мэн Юнь пришла в общежитие и обнаружила анонимное письмо, адресованное Юань Джибану, то сразу отправилась на его поиски». «Должно быть», — Му Цзянь Юнь не удовлетворилась таким расплывчатым ответом собеседника. «Вам так сказала Мэн Юнь, или это ваши собственные догадки?» «Это мое собственное предположение». «Каковы были отношения между Мэн Юнь и Юан Джибаном?» Увидев, что собеседник несколько сбит с толку, Мудзян Юнь добавила, «Я имею в виду, у кого была более тесная дружба, у Мэн Юнь с Юан Джибаном или у вас с ним?» «Разумеется, у меня с Юан Джибаном отношения были ближе. Тогда он был моим лучшим другом. Мэн Юнь с Юан Джибаном познакомились только потому, что оба общались со мной, вот и все». Тогда почему Мэн Юнь пошла искать Юань Джибана? А вы, более близкий для Юань Джибана человек, прочитав то же самое анонимное письмо, остались ждать в общежитии? Мне это кажется немного странным. Мудзян Юнь неотрывно смотрела на Ло Фея, ожидая его разъяснений. Тот, совсем не ожидавший подобного вопроса, замер в растерянности. М -м, я тоже не знаю, как это объяснить». Возможно, женская интуиция. Она острее почувствовала нависшую опасность. Почему она не вызвала полицию? Ло Фэй отвел глаза, избегая взгляда Му Цзянь Юнь. Я не знаю. Тогда как она нашла Юань Джибана? Продолжала забрасывать вопросами собеседника Му Цзянь Юнь. Ло Фэй выдавил из себя кривую смешку и отрицательно мотнул головой. Его ответ был все тем же. «Я не знаю». «Вы ее не спрашивали?» На лице Мудзянь было написано искреннее непонимание. «Эти вопросы — первое, что приходит на ум». «Возможно, тогда у офицера Ло не было времени спрашивать об этом». «Ханьхао?» до сего момента отстранённый наблюдавший за перепалкой между Лофей и Мудзянь Юнь, решил, наконец, вмешаться и вернуть разговор в основное русло. «По имеющимся у меня данным, когда, наконец, удалось связаться с Мэн Юнь, таймер показывал, что осталось уже менее трех минут до взрыва бомбы, так?» «Верно», — твёрдо ответил Ло Фэй. «Всё оставшееся время мы обсуждали только, как обезвредить бомбу». «А что это была за бомба?» с профессиональным интересом в голосе спросил Сюн Юань. Как у командира спецподразделения, у него были обширные знания и опыт в области криминалистической взрывотехники. «Я сам её не видел», — сказал Ло Фэй, обернувшись к Хань Хао. «Но, полагаю, в материалах начальника Ханя содержится подробная информация с места взрыва». Хань Хао порылся в папке с материалами и вытащил один файл, После чего передал его Сюн Юаню. Тот достал нужные документы из файла и погрузился в чтение. Лов этим временем продолжил. Тогда я мог представить примерную картину происходящего лишь со слов Мэн Юнь. Юань Жибан был прикован наручниками к железной раме на складе. Бомба была напрямую присоединена к наручникам. Если бы мы попытались снять бомбу или наручники, скорее всего произошел бы взрыв. «Да», — Сюн Юань кивнул. «Её нельзя снять, только обезвредить. Вы разбираетесь во взрывотехнике?» Можно сказать, что имею некое представление. В полицейской академии я посещал факультативные занятия, посвящённые именно этой теме. Юань Джибан также изучал этот предмет. На самом деле, когда удалось установить связь, Мэн Юнь, следуя его инструкциям, уже вскрыла внешний корпус бомбы. Оставалось только перерезать ведущий к детонатору провод, и угроза миновала бы. «Перерезать провод не составляет труда. Однако...» — Сюн Юань слегка нахмурил лоб. «Из материалов по делу следует, что взрывник установил фальшивый провод». Губы Ло Фэи исказила горькая усмешка. «Это правда. Мэн Юнь действительно сказала мне, что есть два провода — красный и синий». Оба провода переплетали друг друга и ничем помимо цвета не отличались. Концы проводов прятались в герметичной коробке с блоком управления. «В этом случае все становится на порядок сложнее. Невозможно понять, где фальшивый провод, а где тот, что ведет к детонатору». Сюн Юань, хотя сам не был непосредственным участником тех событий, Прокручивал в голове эту ситуацию и, казалось, тоже мучился неразрешимой задачей. «Так мало времени. Нужно перерезать провод, ведущий к детонатору. Но если перерезать фальшивый провод, это может спровоцировать преждевременный взрыв». Цен-Джи энергично потряс головой. «Я понял. То есть нужно перерезать один из двух проводов, либо красный, либо синий. Вероятность удачного исхода составляет 50 на 50». <смех> Довольно интересно. Это как двоичная система в компьютерах. Ноль и один обозначают нет и да. Из них можно выбрать только что-то одно. Причем результатом будут два диаметрально противоположных исхода в виде спасения или гибели двух людей. Крайне непростой выбор. Если бы я был там, то предпочел бы красный провод. А вы? Подначки Цзэнджихуа прозвучали абсолютно неуместно. И на лицах всех присутствующих тут же проступило неодобрение, а Лофей его слова задели за живое, сознание помутилось, а в ушах раздался тот звук динамика передатчика из его прошлого, навсегда запечатлевшийся в памяти. «Жжжжжж!» — скрежет радиопомех Терзал уши Ло Фея, подобно напильнику Через какофонию звуков прорывался испуганный женский голос И хотя с того момента прошло немало лет Этот голос до сих пор стоял в его ушах Но было в этом родном голосе что-то чуждое, незнакомое ранее Из-за чрезмерного напряжения он звучал немного хрипло Перемежаясь с оздавленными всхлипами Это был голос Мэн Юнь. Ло Фэй всегда считал ее волевой девушкой, с которой никто не мог сравниться по силе духа. Но в тот момент она открылась со своей слабой стороны. «Скорей скажи мне, какой провод? Красный или синий? Ну же!» Мэн Юнь едва не плакал от отчаяния. Ответ Ло Фэя прозвучал растерянно и беспомощно. «Я не знаю». «Нет, скажи мне! Умоляю тебя, нет времени!» «Зачем ты у него, спрашиваешь? Распознать нужный провод не сможет никто!» Донесся нервный и отчаянный голос Юань Джибана. «Лу Фэй, какой провод? Говори скорее, осталась всего одна минута!» «Да откуда я могу знать? Я даже не вижу бомбу!» «Оставь меня, Мэн Юнь! Уходи скорее!» Юань Джибан уже потерял надежду. Хотя шансы на спасение составляли 50 на 50, его мужское воспитание не позволяло втянуть во все это Мэн Юнь и поставить под угрозу ее жизнь. «Нет, я не уйду!» Мэн Юнь была непреклонна. Затем ее голос стал громче. Очевидно, она поднесла рацию к лицу. «Лофей, я должна перерезать один из проводов! Скажи мне, красный или синий?» Ее слова звучали одновременно и как мольба и как ультиматум». Голос ло Фея тоже охрип от напряжения. «Я правда не знаю!» «Ха!» — донесся мрачный смешок Мэн Юнь. Затем она начала обратный отсчет. «Три... Два...» Ее дыхание потяжелело, участилось, пронзая сердце ло Фея дробью радиосигналов. «Нет, не надо! Подожди!» — заорал он. «Красный или синий? Решай! Времени нет!» Отчаянно молила Мэн Юнь, словно схватившись за спасительную соломинку. Голова Ло Фея словно налилась свинцом и, казалось, была готова лопнуть от напряжения. В конце концов он крикнул «Красный! Режь красный!» «Красный! Я поняла!» Еле слышно прошептала Мэн Юнь на том конце, словно скинула с плеч тяжелую ношу. «Красный!» Никто не смог бы объяснить, почему Ло Фей сделал именно такой выбор, включая его самого. Затем для Ло Фея наступило тревожное, томительное ожидание. Он сходил с ума от осознания собственной абсолютной беспомощности. В голове образовалась пустота, вытеснившая все мысли. Несколько секунд ожидания, казалось, тянулись целую вечность. Наконец, из динамика рации донесся короткий, почти неуловимый для уха звук взрыва. Сигнал пропал. Лоффей полностью погрузился в свои воспоминания. Люди вокруг продолжали что-то говорить, но их слова не доходили до его сознания. Очень скоро присутствующие заметили отстраненность Лоффея. «Офицер Лох!» «Офицер Ло!» — несколько раз обратился к нему Хань Хао, с каждым разом повышая голос, пока не вывел того из глубокого оцепенения. Ло Фэй встряхнулся и быстро переключил внимание на происходящее вокруг. Выдавив из себя слабую улыбку, он произнес. «Извините, начальник Хань, продолжайте». Ханьхао взглядом выразил своё недовольство тем, что Ло Фэй на некоторое время выпал из общего разговора. Затем он перевёл взгляд на документы, которые держал в руках. «Хорошо, давайте я расскажу о последующих событиях. Согласно архивным записям, вы по рации инструктировали Мэн Юнь, как обезвредить бомбу. Следуя вашим указаниям, Мэн Юнь разрезала красный провод» что спровоцировало преждевременный взрыв. Так? Ло Фей закрыл глаза и с крайне удрученным видом кивнул головой. «На каком основании вы решили, что именно красный провод ведет к часовому механизму?» Ло Фей застыл на мгновение, после чего невнятно пробормотал в ответ. «Не было никаких оснований. Это была просто интуиция». Сюн Юань неодобрительно покачал головой. Принимать решение в такой ответственный момент, когда на кону стоит жизнь и смерть людей лишь на основе интуиции, это как-то слишком по-детски. Но, хорошенько все обдумав, он был вынужден признать, что в такой экстренной ситуации, в которой оказался тогда Ло Фэй, у него просто не оставалось другого выбора. Сидящий рядом с ним Дзен Жихуа сохранял все тот же непокорный вид. Он бросил на Ло Фея сочувствующий взгляд и издал короткий смешок с изрядной долей самоиронии. Факты в который раз подтверждают, что мужская интуиция — это полный бред. Раз у вас не было никаких оснований, то почему вы дали такое указание, Мэн Юнь? «Если бы она решала сама, возможно, вероятность удачного исхода была бы выше», продолжил расспрос Ханьхао, сверляв взглядом Ло Фея. ей как решать?» — тот горько усмехнулся. В обезвреживании бомб она абсолютно не разбиралась. «Так у нее вероятность правильного решения тоже была 50 на 50, уж точно не меньше вашей. Почему вы решили продавить свою точку зрения?» Мэн Юнь была там, на месте, а вы знали о ситуации лишь с ее слов. Даже если не было другого варианта, кроме как действовать интуитивно, то все равно это решение должна была принять она. Почему же вы указывали ей?» Продолжал допытываться Ханьхао, беспощадно критикуя действия Ло Фея. Его взгляд излучал агрессию и напор. В голове Ло Фея царил полный сумбур. Он малодушно уклонился от взгляда собеседника, зная, что ему нечего противопоставить прозвучавшим обвинению. Слова Ханьхао оказались метким ударом в самое слабое его место. Если бы Мэн Юнь сама принимала решение, то какой провод она разрезала бы? Зачем нужно было продавливать свое ничем не обоснованное мнение? Эти вопросы неотступно мучили Ло Фея на протяжении уже восемнадцати лет. А что самое ужасное, он и сам не знал ответы на эти вопросы. Мудзянь Юнь долгое время молчала, пристально наблюдая за Ло Феем. Но теперь она решила вмешаться в разговор, как бы помогая ему выйти из затруднительного положения. «Может быть, нам не стоит зацикливаться на такого рода моментах?» С точки зрения психологического анализа, действия офицера Ло в тот момент можно классифицировать как поведение человека в экстремальной ситуации. После того, как все закончилось, мы сами порой не можем объяснить свои поступки. Почему он сделал именно так? Ответа нет. Потому что в тот момент у него просто не было времени все обдумать. В такие минуты решения принимаются инстинктивно и могут сильно варьироваться в зависимости от характера человека. После этих слов Лофэй испытал огромное облегчение, словно частично сбросив тяжелый груз вины. Он признательно глянул на Му Цзянь Юнь, наткнувшись на встречный взгляд, цепкий и изучающий. В нем читалось желание разгадать его самые сокровенные мысли. Хань Хао коротко кивнул. «Хорошо, давайте вернемся к сути дела. Перейдем к обстановке на месте взрыва. По данным, полученным от местных жителей, время взрыва — начало пятого. Радиус действия ударной волны составил 200 метров. Звук взрыва был слышен на расстоянии пяти километров. Поскольку на том заброшенном складе хранилось большое количество химикатов, в результате взрыва произошло возгорание. Мэн Юнь и Юан Джибан погибли мгновенно. Был еще один пострадавший, случайно оказавшийся неподалеку. Он получил сильнейшие ожоги и был госпитализирован в критическом состоянии. Еще один пострадавший. Ло Фей, на секунду обомлев, не удержался от вопроса. На месте происшествия был кто-то еще? Так записано в архивных документах. И хотя этот человек чудом выжил, он не смог сообщить ничего существенного. Итак, касательно дела восемнадцатилетней давности, пока остановимся на этом. Индзянь сделает копии соответствующих материалов и вручит каждому, чтобы вы могли детально изучить их позже. А сейчас...» — Ханьхао обернулся к Цзэн-Жихуа. «Коллега Цзэн, расскажите, что вам удалось узнать?» Цзэн-Жихуа, расплывшись в улыбке, поправил очки. «Наверное, не все знают, кто я такой. Тогда я сначала представлюсь. Меня зовут Цзэн Джихуа. Я технический директор группы надзора и проверки интернет-безопасности Департамента общественной безопасности провинции Сычуань». Ло Фэй сначала не поверил своим ушам. Этот парень выглядел абсолютно несерьезно. Кто бы мог подумать, что он занимает такое весомое положение в департаменте? Где-то неделю назад, а именно 14 октября, Джен Хао Мин обратился ко мне с просьбой по моей специализации. Заговорив о деле, Цзэн полностью преобразился, став серьезным и сосредоточенным. В сети появилась странная публикация офицер джен надеялся что с помощью специальных программ не удастся определить кто ее отправил инзнь вывел через проектор скриншот интернет страницы это был тот самый пост который лофе обнаружил в интернет кафе отправленный с аккаунта элменидес призыв к смертной казни совершенно очевидно что эта публикация имела самое непосредственное отношение к извещению о вынесении смертного приговора которая фигурировала в деле об убийстве восемнадцатилетней давности. «И что вам удалось найти?» — нетерпеливо спросил Ло Фэй. Сообщение было отправлено 5 октября в 14.11 из местного интернет-кафе Цяньхуэй. Оно было опубликовано на крупнейшем общественном интернет-форуме города. На тот момент, когда Джен Хаомин обратился ко мне, Это сообщение уже вызвало огромный ажиотаж, собрав 4522 просмотра и 152 ответных сообщения от 133 интернет-пользователей. Цзэн-Жихуа излагал четко и логично, приводя конкретные данные. Индзянь задвигал мышкой, перетаскивая изображение, после чего на экране проектора один за другим стали появляться комментарии самого разного содержания. Некоторые называли отправителя психом, другие подозревали, что это чья-то злая шутка. Но были и те, кто в самом деле написал в своих ответах имена людей, чьей казни они хотели бы. Указываемые ими проступки виновных поражали своим многообразием. «Отправитель опубликовал сообщение из интернет-кафе, очевидно, желая остаться анонимным», — продолжил Дзен-Жихуа, пока остальные просматривали многочисленные комментарии. Посещение интернет-кафе в Ченду регулируется не так жестко, и выяснить, кто пользовался конкретным компьютером примерно 10 дней назад, практически нереально. По просьбе офицера Ло, я активировал систему контроля и мониторинга в интернете, настроив поиск по определенным параметрам. Каждый раз, когда кто-то просматривал последние комментарии к этой публикации, Запускалась автоматическая проверка и фиксировался сетевой адрес пользователя. Если адрес принадлежал одному из интернет-кафе Ченду, то я сразу извещал офицера Джена. Тот, в свою очередь, отправлялся с фотоаппаратом на указанное место для сбора возможных улик. Да, хорошая задумка. Ло Феу не понадобилось много времени, чтобы понять суть плана. Раз уж отправитель опубликовал это сообщение, рассчитывая на определенную реакцию. Он должен был регулярно проверять последние комментарии под ним. Он был крайне осмотрителен и выбрал для этого интернет-кафе, чтобы не скомпрометировать себя. Действуя согласно вашему плану, офицер Джен мог выследить его в огромной массе интернет-пользователей. Именно на это мы и рассчитывали. Правда, подробности расследования офицер Джен мне не сообщил. О событиях 18-летней давности я тогда тем более ничего не знал цзэн болезненно скривился. «Я и предположить не мог, какими серьёзными последствиями в конечном счёте обернётся эта затея». Никому не нужно было объяснять, что под так называемыми серьёзными последствиями имелось в виду недавнее убийство. Все присутствующие были людьми неглупыми и быстро пришли к определённым выводам. Му цзэнь не выдержала первой. Неужели офицер Джен был убит из-за этого? С высокой долей вероятности получается, что у него уже была фотография того отправителя, его просто убрали как свидетеля. На месте преступления мы обнаружили фотоаппарат офицера Джена. Несколько фотографий оттуда были удалены. У нас есть основания полагать, что это и было основной целью преступника — Невозмутимым тоном сказал Хань Хао, кратко резюмируя доклад цзэн Жихуа. Хуа. Во время речи он бросил на Ло Фея короткий нечитаемый взгляд, вынужденно признавая, что тот пришел к тем же выводам намного раньше них. Сюн-Юань досадливо нахмурился. «Фотографии были удалены? Получается, улики, которые нашел офицер Джен, полностью утеряны?» Жихуа Хуа презрительно усмехнулся этот тип может и профессиональный убийца и подрывник но вот в цифровых технологиях он не шарит если взять цифровой фотоаппарат то просто удалив снимки вы не сотрете информацию об изображении хранящуюся во внутренней памяти камеры если новые фотографии не забили весь объем памяти то удаленные фотографии по прежнему можно восстановить разумеется для этого необходимо использовать специальные программы глаза ло загорелись «Современные технологии позволяют это сделать?» «Подчиненные мне IT-специалисты уже приступили к работе, и уже к завтрашнему утру все данные будут восстановлены». потер переносицу и с легким самодовольством закончил. «Тогда мы сможем увидеть его истинное лицо». «Отлично!» Ло Фэй постучал костяшками пальцев по столу, сились унять волнение, после чего перешел на деловой тон. «Нам нужно заранее подготовиться, подтянуть резервы и предпринять все необходимые меры к его розыску и задержанию. Это крайне опасный противник. Мы должны быть во всеоружии». «Вам не стоит об этом беспокоиться», — нейтральным тоном ответил Ханьхао, встречаясь взглядом с Ло Феем. «Оперативной работой будем заниматься я и командир Сюн. Мои люди будут проводить поиск и задержание. Командир Сюн. — Ваше спецподразделение должно находиться в полной боевой готовности на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Сюн Юань утвердительно кивнул, поняв его без слов. Восемнадцать лет назад преступник уже показал, на что способен, устроив взрыв. Необходимо извлечь уроки из прошлого и быть начеку. — А тогда в чем состоит моя задача? — бесхитростно спросил Ло Фэй. Они с Ханьхао некоторое время сверлили взглядами друг друга, затем последний, взвесив за и против, произнёс. «Офицер Лох, строго говоря, то, что происходит в этом городе, лежит вне зоны вашей ответственности. Вас включили в специальную следственную группу, исходя из того, что вы являетесь непосредственным очевидцем тех давних событий». Я рассчитываю, что вы заново опросите свидетелей, проходящих по делу восемнадцатилетней давности. Может быть, вам удастся обнаружить новые улики. Ло Фэй нехотя кивнул. Хорошо. Его собеседник все же был здесь начальником. То, что он не хотел, чтобы другие вмешивались в его работу, вполне объяснимо. Начальник Хань, похоже, вы забыли про меня. Я все-таки приехала сюда по вашему специальному приглашению. Неужели для меня не найдется никакого дела?» Эта фраза, конечно же, принадлежала Му Цзянь Юнь. Она сказала это полушутливым тоном, растянув уголки губ в легкой улыбке. «Пока что можете присоединиться к офицеру Ло. Потом для вас будет более важное поручение». Хань Хао сделал небольшую паузу, прежде чем продолжить. — Собственно говоря, личность преступника в этом деле сама по себе требует тщательного психологического анализа. Вы так не думаете? Несомненно, — поддержала эту идею Му Однако ее напряженный взгляд в тот момент исследовал Ло Фея.